Глава 9. Хлеб жизни. Весна-лето 29-го года. В то время как над маленькой общиной впервые нависла реальная угроза со стороны властей, проповедь Иисуса достигла наибольшего успеха. Его постоянно сопровождали жители Галилеи и Дикополиса, Иудеи и Иорданского округа и даже Финикии. Молва о нем пошла по всей Сирии. Никогда раньше такие толпы не стекались к учителю. Хотя неизвестно, сколько из этих людей вошло позднее в первую церковь, но та весна бесспорно принесла Евангелию обильную жатву. Когда Иисус скрылся из Капернаума, народ стал разыскивать его. Невзирая на близость Пасхи, многие галилеане вместо того, чтобы собираться в Иерусалим, отправились в обход озера к Вивсаиде, надеясь встретить там учителя. И вновь Иисус увидел овец дома Израилева, бредущих, как стадо без пастуха. Среди пустынных холмов он казался им новым Моисеем, который поведет их по дороге свободы. Сжалившись над ними, Иисус долго беседовал с людьми и исцелял приведенных к нему больных. Незаметно спустился вечер, и скоро ночь должна была окутать побережье. Ученики забеспокоились. «Пустынное это место, и час уже поздний», — сказали они Иисусу. «Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе поесть». «Вы дайте им поесть», — ответил он. «Не пойти ли нам купить хлебов, динариев на 200 и дать им есть?» — спросил один из апостолов. «Ведь...» Община имела свои сбережения, а некоторые из пришедших, вероятно, взяли с собой деньги. Филипп, впрочем, выразил сомнение, будет ли этого достаточно. Тогда Иисус спросил, «Сколько у вас хлебов? Идите, посмотрите». «Есть тут мальчик», — сказал Андрей, «и у него пять хлебов ячменных и две рыбки. Но что это для такого множества?» Вместо ответа Учитель велел им рассадить собравшихся рядами на зеленой весенней траве и, взяв хлебы, произнес над ними молитву благодарения. Торжественным жестом он преломил их и раздал ученикам. Смущенные, они стали разносить по рядам скудную пищу, но скоро, к своему изумлению, убедились, что хватает на всех. На первый взгляд может показаться, что Христос в этом случае как бы уступил искусителю, который некогда предлагал ему превратить камни в хлеб, но на самом деле в том, что он совершил, не было компромисса. Слова «не хлебом единым жив человек» оставались в силе. Учитель хотел, чтобы толпа шла к нему прежде всего за духовной пищей. Если люди будут искать Царство Божие – Все остальное приложится им. Предание сохранило знаменательные слова Христа. «Просите о великом, и Бог даст вам сверх того и малое». Согласно Матфею и Марку, умножение хлебов происходило дважды. Второй раз после возвращения Христа из Финикии. В этом, по мнению некоторых толкователей, содержится указание, что священная трапеза была введена Христом еще до Тайной Вечери, как постоянный обряд, как знамение Церкви. Слова «благодарив» и «преломил» имеют евхаристическое звучание. Согласно Луке, преломление хлеба было священным жестом, по которому ученики узнали Господа. Иоанн не говорит о Евхаристии на Тайной Вечере. Экзогеты думают, что это было возможно лишь потому, что она не раз уже совершалась прежде. Знаменательно, что умножение хлебов, как и Тайная Вечеря, произошло в предпасхальные дни. Мы никогда не узнаем, как именно произошло умножение хлебов, но важно совсем не это. Накормив народ, Иисус показал, что подлинная, живая вера и единение душ в благодати могут стать залогом не только небесного, но и земного благословения. Не случайно это событие описано у всех четырех евангелистов, а ранние христиане любили изображать его на стенах катакомб. Мистерия праздничной трапезы братьев явилась предвосхищением Евхаристии, таинства благодарения, которое Сын Человеческий сделал средоточием своей Церкви. В тот вечерний час окрестности Вевсаиды стали свидетелями первых шагов к открытому признанию Царства. Вера, хоть и на короткое время, победила. Лжепророк и святотатец, по мнению богословов, опасный возмутитель черни в глазах политиков, Иисус был восторженно встречен тысячами людей, которые провели с ним предпасхальные дни и участвовали в священном преломлении хлеба. Когда спустилась ночь и огни костров зажглись в долине, людям было трудно заснуть. Всех охватило радостное возбуждение. «Воистину, он — пророк, который грядет в мир!» — раздавались повсюду крики. Хотя Иисус не требовал для себя царских почестей, галилеяне были уже готовы увести его силы и провозгласить своим повелителем. Их мысли приняли обычный оборот. Свет царства, евхаристический знак богообщения вновь заслонились ожившими иллюзиями. Энтузиазм толпы мог передаться ученикам, что было опаснее всех гонений Ирода. И снова нужно скрываться бежать Иисус не медлит ни минуты. Он приказывает двенадцати сесть в лодку Симона и плыть вдоль берега к Вифсаиде. Не понимая причины такой поспешности, они молча повинуются, а он, незамеченный никем под покровом ночи, один уходит на гору, откуда в свете луны ему видна лодка, которая борется с противным ветром. Ученики ждали, что Иисус спустится к берегу, однако он не покидал своего убежища. К трем часам ночи их отнесло почти на середину озера. Теперь приходилось думать только о том, чтобы лодка не опрокинулась. Внезапно апостолы увидели нечто, заставившее их вскрикнуть. Прямо среди волн двигалась фигура человека, который, как им казалось, хотел пройти мимо. Рыбаки, оцепенев бросали весла. Все ужасы народных поверьей припомнились им. Не предвещает ли этот призрак близкую гибель? И в этот момент из темноты раздался знакомый голос. Это я. Не бойтесь. Они еще не знали, радоваться им или страшиться, как порывистый Петр, всмотревшись в мглу, крикнул «Господи!» «Если это ты, повели мне пойти к тебе по воде!» Что толкнуло его? Детское любопытство? Или желание, прикоснувшись к учителю, избавиться от страха? Скорее всего, рыбак не отдавал себе отчета в своих побуждениях, когда, услышав «иди», смело шагнул за борт. И случилось невероятное. Несколько мгновений сила веры действительно удерживала Петра на воде. Но тут же он, ощутив волны под ногами, в испуге осознал, что происходит, и начал тонуть. «Господи, спаси меня!» — Отчаянно закричал Симон. «Маловерный, почему ты усомнился?» — сказал Иисус, протягивая ему руку. Ученики лежали на дне лодки, не смеешь шевельнуться. Теперь они окончательно поняли, судьба связала их с кем-то нездешним. Никто из них не успел заметить, как лодка коснулась прибрежных камней. Между тем утром народ, узнав, что 12 отплыли одни, без учителя, терялся в догадках и недоумевал, куда он мог исчезнуть. Группы галилеян растерянно ходили вдоль берега, некоторые вышли в море на лодках и перекликались с рыбаками тивериады. Наконец, кто-то подал мысль отправиться в его город. И в самом деле они нашли Назарянина в Капернауме.